За окнами чернела ночь. Огоньки свечей подрагивали в темноте, заливая палату золотистым бархатным светом. Натка лежала головой на груди Вадима, обняв его рукой. «Рыцарь!» – шепотом сказала она. «Я слышу, как бьется твое сердце!» Вадим осторожно погладил Надку по голове, обнял и легонько прижал к себе. «А я слышу, как бьется твое!» – ответил он тоже шепотом. «Поцелуй меня!» попросила Натка. Вадим нежно коснулся губами ее губ, потом еще. «Хватит!» — улыбнулся он. «У тебя все губы уже опухли. Вот выздоровеешь совсем, будем сутками целоваться». «И все? Только целоваться?» «Наташка, ты оторва!» — засмеялся Вадим. «Ну и что?» Натка потерлась носом и щеку Вадима. «Колючий какой! Как ежик!» «Быстро растет!» — немного виновато сказал Вадим. «Бриться просто не успеваю!» «А мне нравится!» – сказала Натка. «Мне все нравится! Помоги сесть!» Вадим очень осторожно помог Надке сесть, подложил под спину подушку. Сам пристроился рядом, обнял ее за плечи. «Мне так хорошо!» – прошептала Натка, «Так хорошо, что хочется плакать! И летать! И бегать! И кричать! Мне тоже, Наташка! Так бы и сидел с тобой! Ты, когда рядом так тепло... Это чудо, правда, что мы встретились? Я все думаю, вот не болезнь, и не было бы ничего. Так странно. Это жизнь, моя хорошая. Она так устроена. Но это действительно чудо. Ты чудо, Наташка, как же я люблю тебя. Рыцарь, мой рыцарь, я люблю тебя. Я такая счастливая. Я самая счастливая на свете. И это самая счастливая ночь в моей жизни. Наташка ты моя, давай выздоравливай скорей. переедешь в новый дом и все будет хорошо. У нас? У нас. Вадим молча смотрел на пламя свечей. Рядом с ним, прильнув тонким гибким телом, обняв изящной рукой, сидела, сверкая прекрасными большими глазами, самая красивая девушка в мире. И эта девушка была счастлива. И от этого Вадиму было так хорошо, что сердце сбивалось с ритма. «Рыцарь!» – позвала Натка. Я не хочу, чтобы это кончалось. Что? Это минута. Это самая счастливая минута в жизни. Через пять минут Вадим услышал ровное на дыхание. Он осторожно уложил ее на подушку, укрыл одеялом. Натка спала, счастливо улыбаясь, положив руку под щеку, как маленькая девочка. Вадим нежно поцеловал ее в губы в пушистые ресницы и тихонько вышел из палаты. Натка медленно проваливалась в сон. Мягкими облаками он обволакивал, делая тело невесомым. Яркие, реальные картинки завертелись перед глазами Натки. Вот она, совсем маленькая, со смешными тонкими косичками подкрадывается к папе и закрывает ему глаза ладошками, радостно улыбаясь. От папы пахнет табаком, одеколоном и чем-то совсем родным. Мама, стоя у плиты, улыбается и выкладывает на тарелочку горячие румяные оладушки. Вот она в школе, почти взрослая, в коричневом платье и черном фартуке. Сидит в кабинете директора, опустив голову как можно ниже, чтобы не видно было, как она улыбается. Мама и папа тут же, внимательно слушают боцмана. Очень печальным голосом директор сообщает папе с мамой, что Натка опять сорвала урок химии, чуть не устроив пожар в классе. Натка улыбается и переворачивает следующую страничку своего цветного сна. радуясь, что может сама видеть то, что хочется. Но страничка переворачивается грустная. Кладбище, свежая могила и холод. Надка вздыхает. И тут же картинка меняется. И вот они с Машкой сидят и шепчутся в раздевалке, спрятавшись за шкафами с одеждой и увлеченно поедая самые вкусные конфеты на свете – ромашка. Машка трясет своими красными волосами, совсем по-взрослому поправляет бретельку ночной рубашки. Они обе вдруг смеются, зажимая руками рты. А вот Надка со Светкой уже после афгана сидят в гостиничном номере и Светка учит Надку плести из бисера браслет. Бисеринки маленькие, яркие, никак не хотят надеваться на иголку. Надка неосторожно задевает блюдце с бисером и по полу радостно подскакивая, Во все стороны летят маленькие горошины. Они со Светкой встают на коленки и ползает по полу, собирая их. Светка треплет надку по волосам и ласково называет криворукой. Сетует, что не получится из надки Марьи-искусницы. А вот Сара со своими смешными хвостиками, сосредоточенно закусив губу, пытается разобраться в сложном искусстве русского застолья, сверкая огромными черными глазами. И Машка, Приобняв ее за плечо с профессорским опломбом, объясняет ей теорию русского запоя, жонглируя какими-то околонаучными терминами. А вот Костя, улыбаясь, протягивает букетик цветов, перевязанный цветными ленточками. В его непослушных светло-русых волосах ослепительно сверкает солнце, и уши его, чуть оттопыренные, светятся розовым. Он тихонько шепчет на ушко такие приятные, теплые слова, и Надке хочется мурлыкать, как котенку. А вот глаза рыцаря. Теплые, родные, наполненные любовью. Он гладит ее по голове и тихонько целует в щеку. Натка улыбается во сне. Ее переполняет тепло и радость. Счастье заполняет ее и заставляет биться сердце часто-часто. И снова Светка. Веселая, красивая. С блондинистой своей челкой подмигивает Натке и спрашивает, как дела? И Натка отвечает, не задумываясь, что она счастлива, как никогда. Счастлива так, что хватит этого счастья на весь белый свет. Что бьется счастье в каждой клеточке ее израненной души и сердце трепещет, как маленькая птичка. Светка смеется и обнимает Натку и уходит. А Натка снова улыбается счастливо, вздыхает и сон с головой накрывает ее черным мягким одеялом. И она... Нет, не проваливается. Взмывает к звездам, чтобы поделиться своим счастьем со всем миром. «Наконец-то!» – ворчливо сказала Машка. «Ну что?» «Что? Что?» – Вадим щурился на свет после полумрака палаты. «Ну как она?» «Она... Она счастлива. Маш, отвези меня домой». Я завтра с утра на квартиру заеду и к обеду приеду. Надо кошек покормить еще. Давай, сейчас оденусь по-быстрому и поедем. Ты хоть чай попей что ли? Там как раз Лика с Ингой только что чайник вскопятили.